Глава 15. Испытание. Принц молчал. Я поняла это молчание как сигнал продолжить объяснение. Может вы намерены спросить, почему у меня не эльфийские уши? Я сама об этом узнала совсем недавно. В сфере. Говорят, их изменили магически. Вывод один. Меня прятали в семье графа Дармон. Понять бы от кого и почему. Я подняла голову и прямо посмотрела в глаза его высочества. «Теперь мы можем начать испытание? Я хочу здесь учиться. Пусть академия будет платной за мое молчание». Я выдержала его холодный взгляд. Да, я пустилась на шантаж. Но это лучше, чем просто оказаться за воротами или вовсе исчезнуть. Кто знает, на что способны могущественные люди, когда их обвиняют в нескольких преступлениях. Пусть принц сам разбирается с братьями Лорот. Меня не в чем винить. Я назвала свою цену и ждала ответного шага. Я принимаю ваши условия. Ни словом, ни делом вы не откроете, как попали в академию, иначе сотру в порошок. Со своей стороны обещаю, что вы завершите образование. Мало того, вы получите мою поддержку. Я затаила дыхание, но меня распирало. Улыбка лезла на мое лицо. Пусть через шантаж, пусть под угрозой сгинуть, но я добилась гарантий, что меня никто не вышвырнет из Академии. Даже если история с Анабль откроется. В силах принца замять любое дело. В строгих рамках договоренности его высочество тут же очертил область помощи, на которую я могла рассчитывать. Конечно, при условии, если вы пройдете сегодняшнее испытание. Я перестала улыбаться, вспомнив о червоточине, сидящей в моем даре. Иначе сейчас я обошлась бы одним амулетом, как и все мои однокурсники. Сюрприз находился во мне самой. Поэтому неизвестно, чем завершится испытание. Но принц был сильным магом, иначе его не приставили бы ко мне наблюдателям. По рукам меня уже ничто не могло остановить. Я сняла перчатку. И, пожалуйста, обращайтесь ко мне на «ты», раз уж нас так много связывает. Он молча протянул руку. Его ладонь неожиданно оказалась теплой и нежной. Словно мы не заключили сделку рукопожатием, а бережно обменивались интимной лаской. Даже почудилось, что сейчас принц наклонится и поцелует мою руку. Но нет, он быстро прошептал заклинание, и наше запястье обвило обжигающая цепь клятвы. Оставив красную отметку, она исчезла. Я едва сдержала стон и потерла ноющее место. Прошла боль следом за ней сошел и след от цепи. Но я знала, он и боль будут появляться всякий раз, как только я просто подумаю об участии принца в моем похищении. Как напоминание, о чем говорить нельзя. Мы связаны клятвой на всю жизнь, пока один из нас не покинет этот мир. Или не проговориться, мелькнула в голове. Не особо приятная связь. Что теперь? Куда направимся? Спросила я, надевая перчатку и застегивая под шею плащ. Неизвестно, какое испытание мне уготовлено, поэтому все мое должно быть при мне. А куда бы ты хотела попасть? Вопрос был неожиданным и поставил меня в тупик. Но первая же пришедшая в голову мысль показалась мне интересной. «Я хотела бы увидеть дом моих настоящих родителей, чтобы понять, откуда я родом. Но, увы, увы, это невозможно. Я просто не знаю, кто они, чтобы сымитировать ситуацию». Принц тоже натягивал перчатки, готовясь приступить к делу, ради которого его позвали. «Сымитировать? То есть все эти колодцы с ледяной водой, комнаты, полные крыс или змей? Простая имитация?» Ну, не совсем простая. Ты же необыкновенный созидатель и даже не разрушитель, чтобы тебе приготовили что-то элементарное. И что же мне приготовили? Я улыбнулась. Как хорошо, что меня милостиво предупредили, что бояться не стоит. Да, я попаду в какую-нибудь сложную ситуацию, но она будет не опасна. Иллюзии не убивают. Нажми на изображение дракона на своем амулете. О, все так просто! Я схватилась за медальон. Подожди, наблюдателя не забудь! Его высочество встал за спиной и положил ладони мне на плечи. Теперь давай! Я дала! Подвое ветра и мой крик мы провалились в какую-то черную дыру спинами вперед, поэтому я не могла оценить, сколько еще лететь, и есть ли свет в конце этой кротовьи норы? Эффект неожиданности прошел, кричать я перестала и даже поругала себя. Ведь знала, что нахожусь в иллюзии, а повела себя как дура. Я даже успела представить, как закатил глаза его высочество. Приземление было жестким, особенно для принца. Он так выразительно хекнул, что сразу сделалось понятно, из него вышибла дух. Мне повезло, что он стоял за моей спиной. В обратном случае меня просто размазало бы в лепешку. «Иллюзии, иллюзий, «А едва не убила!» – озабоченно произнесла я, соскользнув с распластанного тела. Его высочество лежало неподвижно. Почувствовав неладно, я встала над принцем на колени и потрепала за плечо. «Ваше высочество, вы живы?» «Вот оно!» – мысленно воскликнула я. Испытание началось. И от того, как я поведу себя в сложной ситуации, будет зависеть мое дальнейшее пребывание в академии. Я потерла руки в надежде, что вызову светляк. Я видела, как делала воспитательница в пансионе. Она приходила в нашу спальню, чтобы посмотреть, лежим мы по кроватям, или собрались в кучу, чтобы пошептаться. Я всегда сначала слышала шорох потираемых ладоней, а потом над нашими головами загорелся светляк. Шаровидное тело плюющиеся искрами серебристого огня. Там, куда мы упали, было темно, не считая холодного света, льющегося с высоты. Когда я подняла голову, то увидела край лунного диска. Мы определенно находились в колодце, но, слава богам, без воды, иначе сейчас оба нахлебались бы. Светляк так и не появился. Видимо, того страха, что я испытала, было недостаточно, чтобы разбудить мою магию. Я прислушалась и поняла, что слышу лишь свое дыхание. После громкого «хэк» принц не издал ни звука. Я лихорадочно нащупала, где находится его грудь, и прижалась ухом. Сердце не стучало. «Мамочки!» – прошептала я, не понимая, что делать дальше. Схватила в руки амулет и несколько раз сжала его, но никакого отклика не получила. И тут до меня дошло. Амулет сработает только в том случае, если что-либо будет угрожать моей жизни. Но я здорова, как бык, а вот его высочество. «Шляпа! Шляпа!» — позвала я, так как не знала его имени. Потеребила за воротник, похлопала по щекам. Сначала нерешительно, потом хлестнула от души, но принц не приходил в себя. И тут перед глазами поплыла картинка как воспитательница вытащила из озера, куда водила нас на прогулку, одну из учениц. Та оступилась и ухнула в воду. Берег оказался крутым, а девочка плавать не умела. Я положила ладони на грудь принца и несколько раз решительно нажала. Потом зажала ему нос и выдохнула в холодные губы. Не сказать, что было совсем уж отвратительно, но богатое воображение тут же нарисовало картинку, что я целуюсь с мертвецом. Я брезгливо вытерла рукавом губы. Меня определенно ждала плаха. Нет, чтобы спасать человека, я думала непонятно о чем. У моих ног лежал бездыханный наследник королевства, гарант моего обучения вышки. И если я не спасу его, то вылечу из Академии ласточкой. Я снова положила руки на грудь и ритмично, нажав несколько раз, вернулась к губам. Я не помню, сколько раз давила на грудь и дышала в губы наследника. Кружилась голова, а спина стала мокрой от усердия. Я помню, какую радость испытали все мы, когда утонувшая девочка вдруг начала дышать. И как плакала воспитательница. Я тоже расплакалась, когда его высочество оттолкнул меня, как раз в тот момент, когда мои губы обхватили его. «Что ты творишь?» – гневно спросил он. Я не могла говорить. Села на задницу, распрямила уставшие колени и разрыдалась. «Я думала, что вы умерли, вы не дышали!» Его высочество сел, потрогал затылок, потом посмотрел на свою руку. Вряд ли он что-либо увидел в такой темноте. Я услышала знакомый шорох потирания ладоней, и над ними загорелся светляк. Рука принца была в крови. Я перестала плакать, мне было стыдно что я не догадалась осмотреть раненого. А ведь можно было догадаться, что он как следует саданулся головой. «Вас нужно перевязать!» Я подползла ближе и увидела, что у его высочества не только волосы в крови, но и ворот плаща. «Давайте вернемся. Черт с ним, с даром. Ваше здоровье важней». «Ты готова провалить испытание только потому, что я ранен?» Его высочество деловито расстегивал плащ Скинув его с себя, потянулся к пуговицам рубашки. «Что вы делаете? Зачем раздеваетесь?» «Хочу перевязать голову», оторвав подол рубашки. «Не надо. На мне тонкая нижняя рубашка, совсем новая. Я сегодня утром ее надела. Она лучше подойдет для перевязки». Говоря все это, я торопливо расстегивала кожаную жилетку. Плащ я уже скинула. Стянув через голову серую рубашку, выправила из штанов нижнюю белую. И только потянув ее вверх, заметила, что на меня смотрит принц. — Отвернитесь, пожалуйста, — произнесла я, застыв на мгновение. Он закрыл глаза, и я быстро переоделась, рубашка была длинной, и мы легко с помощью ножа, который оказался у моего наблюдателя с собой, нарезали бинты. — Все, теперь можно возвращаться домой, — сказала я, с гордостью осматривая результат своих трудов. Я стояла за спиной принца на коленях. Вытащив из волос шпильку, скрепила ею конец бинтов, чтобы те движении не размотались. Получилось нечто вроде чалмы, но меня радовало, что кровь больше не сочится. Я очень надеялась, что по возвращении мне дадут другого наблюдателя. Не могли же преподаватели не признать, что испытание прервалось не по моей вине. Что может быть важнее здоровья наследника? — Ты так и не поняла? — принц подхватил плащ. Поднялся. Привычным жестом застегнул его на шее, задрав голову, огляделся. Что я должна была понять? Я тоже торопливо поднялась на ходу, заправляя рубашку в штаны, что вокруг нас вовсе не иллюзии. Как так? Мой голос сделался хриплым. Я с трудом сглотнула вязкий комок. У кое-кого проснулась магия и закинула нас неизвестно куда, произнес принц обходя по кругу колодец щупая каменную кладку. — У кого кое-кого? — кое -кого? спросила я, запоздала, понимая, что выставляю себя полной дурой. А вот и изъян подоспел. Нет ничего хуже неуправляемой магии. Назад дороги нет. Увидев, что его высочество помотал головой, продолжала показывать себя глупой девицей. — А если хором покричать, позвать на помощь? Не выяснив, чьи власти мы оказались, принц остановился и уставился на меня.